И на вашем месте поостерегся бы фамильярничать, дорогой мой. А не то в следующий раз. Я предоставлю вам отвечать за то, в чем вы виноваты». Камергер вспыхнул и прикусил язык. Марбл с удовольствием пронаблюдал, как он мнется и не знает, что сказать. «Проводите меня в лабораторию, Кайл», — сказал он, наконец, почти приказным тоном. «Я хочу взглянуть».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 впитавший их с материнским молоком. Человек, отмеченный Божьей благодатью, особенно чувствителен к лжи. Не то чтобы Марбл верил этим сказкам, но по давней привычке решил перестраховаться.